Глава 6. Андрей Блаженный По улицам трусцой бежит человек, время от времени подпрыгивая, как делают дети. Губы его шевелятся, он улыбается каким-то своим мыслям. Трудно сказать, молот он или стар. Волос и бороды он не стрижет и, как видно, не часто моется. Из-за грязи не разобрать седой он или белокурый. Одежда его состоит из ветхой тряпки, болтающейся на чреслах. Необыкновенная худоба его открыта взором прохожих. Это Андрей Блаженный. Навстречу ему важно шествует богатый горожанин в желтой шелковой хламиде. У него холеная и сине черная борода. Пальцы его сверкают дорогими перстнями, в клите, подвешенной к поясу, звякают монеты. Примечание. Калита, сумка, подвесной карман. Горожанин надменно оглядывает прохожих. Он не устает упиваться сознанием своего превосходства. Заметив богача, Андрей останавливается. Глаза его загораются весельем, точно он увидел что-то очень смешное. «Дай мне что-нибудь», — просит Андрей. «У меня ничего нет, дурачок», — отвечает горожанин. «Сразу видать, — говорит Андрей, — что ты тот самый булыжный камень, который не пролезает в игольные уши. Что ты там бормочешь, безумный? Да есть ли вообще такие уши, в которые можно пролезть? Узкие и прискорбны уши, — продолжает Андрей, — ведущие в царство небесное. А ты больно толстый тучин. Иного осла так навьючит, что бедняги не пройти по узкой улочке. Хоть ты и убогий кисло улыбается горожанин, а лаешь не хуже доброго пса. «Дай убогому златицу», — просит Андрей. «Нет у меня златицы. Тогда дай медницу или хлебокусок». «Я тебе сказал, ничего у меня нет», — огрызается горожанин. Примечание. Златица — золотая монета, медница — медная монета. На всех не напасешься. Вы только и знаете, раз богатый, значит, давай. «А знали бы вы, сколько мы, богатые, совершаем всяких добрых дел? Кто жертвует на храмы, на приюты?» Горожанин приосанивается и становится еще более важным, а взгляд Андрея грустнеет. «Множество пчел в улье», — говорит он, «но одни входят, другие выходят, так же и муравьи, а море от всей Поднебесной, принимая и пожирая реки, не насыщается». «Разинул пасть свою, змей великий, и никто не может наполнить чрево его снедью, а глотку золотом». «Болтаешь ты не весь что», — говорит богач. «Одно понятно, что наглости в тебе не по убожеству твоему». «Привыкла земля», — продолжает Андрей, «все отдавать богатым, этим лакомым обжором, кумиролюбцам и сребролюбцем. Но как море и змей не бывают сыты, точно так и богатые. Последние слова Андрей говорит уже в спину уходящего богача, который сообразил, что ему нет никакой пользы от бессмысленных речей юродивого. И Андрей пускается дальше, бормоча что-то о бездушных камнях и страшном нелицемерном судьи. Оказавшись в шумной сутолке одной из самых людных улиц, Андрей прикидывается пьяным, натыкается на прохожих, выкрикивает бессмыслицы. Люди толкают его, бьют по шее, плюют ему в лицо, колотят палками по голове, а он на все отвечает дурацким смехом. На другой улице на Андрея набрасывается толпа мальчишек. Они валят юродивого, привязывают к его ноге веревку и, впрягшись в нее, волокут Андрея по земле. Остальные пинают его ногами и кричат — «Бешеный! Бешеный!» Кто-то раздобыл горшок сажи, и все с хохотом мажут ею лицо Еродивого. Прохожие останавливаются и с интересом следят за мальчишеской забавой. А мальчишки волокут Андрея дальше. На хлебном торгу они бросают его и отправляются поискать себе какого-нибудь нового развлечения. Еродивый поднимается с земли, и завсегдатые хлебного торга видит на его измазанном лице кроткую улыбку. Кое-кто окликает его. «Как поживаешь, блаженный? Что-то давно тебя не видать. В конец ты отощал, того, гляди, ребра кожу прорвут». Некоторые сердобольные люди дают ему оболы, другие — хлеба или овощей, третьи — жареной рыбы или сыру. На хлебном торгу продается всякая снеть. Примечание. Абол — византийская медная монета. Андрей принимает подаяние и идет к ближайшей харчевне. Там он все до крошки раздает таким же нищим, как он сам. Двое хорошо одетых юношей стоят неподалеку, наблюдая за Андреем. Один из них, судя по одежде, служит в царской гвардии. Он дергает товарища за рукав. «Нам пора идти, милый Афанасий», — говорит гвардеец. Не забывай, что мы и торопимся. «Сейчас, сейчас, дорогой Патрокол», — отмахивается Афанасий. Он так растроган незлобивостью и кротостью Юродивого, что у него увлажнился взор. «Нет, ты только вдумайся», — восклицает он. «Самый жалкий из всех отверженных, и он же самый щедрый. Он отдает все, что имеет». Афанасий снимает с себя плащ и подходит к Юродивому. «На, добрый человек!» «Прикрой свою ноготу. Юродивый смотрит на него проницательным взглядом, надевает плащ и в припрыжку пускается прочь, что-то выкрикивая и улыбаясь бессмысленной улыбкой. Он прибегает на шумную рыночную площадь, каким в Царьграде не с числа. Торговцы, покупатели и праздно шатающийся люд встречают Юродивого насмешками и глумливыми приветствиями. Огромный ребой оборванец увидев на юродевом плащ, склабится и подходит к нему. Следом за оборванцем плетется белоголовый отрок. «Да ты никак сабновый!» — говорит оборванец, не спуская глаз с плаща. «Ну-ка, дай пощупать. Товар что надо, ничего не скажешь. Где взял? Украл, небось?» Андрей не отвечает рябому оборванцу. Его заинтересовал отрок. Юродивый делает шаг к нему и кричит. «Грязь! Грязь! Хозяин твой грязь! Беги, грязи, юноша!» С этими словами он кладет на лицо отрока свои грязные руки, и тот брезгливо отшатывается. «Ну ты руки-то не больно распускай!» — говорит оборванец. «Ишь ты, обижать бессловесного!» «Беги, грязи, бессловесная скотина! Пастух твой грязнее грязи!» — кричит Юродивый отроку, и трусцой отправляется дальше. Поздно ночью Андрей Блаженный укладывается спать в углу портика на голых каменных плитах. На одну полу плаща он ложится, другой укрывается. Едва задремав, он чувствует, что с него кто-то стягивает плащ. Андрей приподнимается, чтобы дать возможность вору вытянуть плащ из-под своего тела. Он видит, как на улицу, освещенную луной, Выбегает светлоголовый отрок с его плащом в руке, и как к нему тотчас подходит огромный человек и забирает плащ. Оба уходят вместе. Андрей тяжко вздыхает и закрывает глаза. «Хищные патриаршие дети!» — бормочет он. «Заблудшая юная душа!»